Глава пятая. Чистильщик картин и прочее. День святой Катарины для нашей гильдии величайший из праздников. В этот день мы вспоминаем все, что унаследовали от прошлых времен. В этот день подмастерья становятся мастерами, если вообще становятся ими когда-либо, а ученики подмастерьями. Описание церемониала я отложу до тех пор, пока не представится случай рассказать о моем собственном возвышении. В год, же, о котором я пишу сейчас, в год схватки на краю могилы до подмастерьев возвысились Дрот и Рох, а я стал капитаном учеников. Вся тяжесть этой должности легла на меня только тогда, когда ритуал почти завершился. Я сидел в разрушенной часовне, наслаждаясь окружавшим меня великолепием, и вдруг с тем же удовольствием, с каким воспринимал весь цереминал, Понял, что по завершении праздника стану старшим над всеми учениками. Однако постепенно мной овладевало беспокойство. Настроение испортилось прежде, чем я осознал это, а бремя ответственности согнуло еще до того, как я окончательно понял, что оно возложено на меня. Я вспомнил, как трудно было Дротту поддерживать среди нас порядок. Теперь на его месте я сам, но без его силы и без помощника Сверстника лейтенанта, каким для него был рох. Последние ноты финального гимна смолкли, мастер Гюрлос с мастером полимоном вшитых в золотом масках величаво покинули часовню, и старшие подмастерья подняли на плечи дротта с рохом новоиспеченных подмастерьев, уже путавшихся в висящих на поясах ташках с принадлежностями для фейерверка, которые должны были устраивать снаружи. К этому времени Я взял себя в руки и даже успел разработать предварительный план действий. Мы ученики прислуживали за праздничными столами, и специально для этого нам перед празднеством выдавалась относительно новая и чистая одежда. Сразу после того, как разорвалась последняя шутиха, а башне величия ежегодный жест доброй воли сотрясла небо из самого крупного калибра, я согнал своих подчиненных уже, хотя мне может быть просто показалось, поглядывавших на меня с затаенной злобой в дермиторий. Закрыл дверь и задвинул ее койкой. После меня самым старшим был Эата, с которым я к счастью был дружен достаточно, чтобы он ничего не заподозрил, прежде чем сопротивляться станет слишком поздно. Взяв его за горло, я раз пять приложил его головой о переборку, а после подсечкой сбил с ног. "Ну?" спросил я. "Будешь моим помощником? Отвечай говорить он не мог и поэтому утвердительно кивнул Хорошо я беру Тимона а ты следующего по силе». За время достаточное для сотни довольно быстрых вдохов выдохов ученики были приведены в подчинение Прошло три недели прежде чем кто-то осмелился выказать неповиновение да и после мне ни с какими массовыми бунтами ни с чем серьезнее попыток увильнуть от работы столкнуться не довелось Капитанская должность подразумевала не только новые функции, но и личную свободу, какой я не пользовался никогда прежде. Именно я следил за тем, чтобы дежурным подмастерьем доставляли еду горячей и командовал мальчишками, пыхтевшими под штабелями подносов, предназначенных для клиентов. Именно я расставлял своих подчиненных по местам в кухне и помогал им лучше усваивать уроки в классной комнате. Порой меня даже привлекали к гильдейским делам и посылались письмами в отдаленные части цитадели. Таким образом, я вскоре познакомился со всеми ее главными артериями и побывал во многих редко посещаемых местах: в зернохранилище с полными закромами и демоническими кошками, на выметенных ветром зубчатых стенах, возвышающихся над грязными гнилыми трощабами, в огромном зале пинакотеки Со сводчатым потолком, устланным коврами, каменным полом и арками, ведущими в анфилады комнат, как и сам зал, увешанных бесчисленным множеством картин. Многие из этих картин так потемнели от времени и копоти светильников, что я ничего не мог разобрать. Значение некоторых других было просто непонятно. Кружащийся в танце человек, к плечам которого будто бы присосались длинные пиявки, Женщина безмолвно склонившаяся над посмертной маской, сжимая в руке кинжал с двумя лезвиями. Однажды, от шага по клылиги среди этих загадочных картин, я увидел старика, пристроившегося на верхней перекладине высокой стремянки. Хотел было спросить дорогу, но старик так увлекся работой, что я не решился беспокоить его. На картине, которую он очищал от копоти, был изображен человек в доспехах На фоне пустынной земли, безорожный, сжимающий в руках древко странного, будто застывшего в воздухе знамени. в золотом забрали его шлема, глухом, без каких-либо прорезей для обзора или вентиляции, отражалось смертоносное солнце пустыни, а более ничего. Этот воин из мертвого мира произвел на меня глубочайшее впечатление, хотя я не мог бы сказать, что именно чувствовал, глядя на него. А чего-то захотелось снять картину со стены и унести. Нет, не в некрополь, но в один из тех горных лесов, по образco их поэтизированный и извращенный, это я понимал уже в те времена, был в нем воплощен. Такому полотну следовало стоять среди деревьев, на мягкой зеленой траве. И все они сбежали, сказал кто-то за моей спиной. Добился своего этот водал. А ты что здесь делаешь? зарычал другой голос. Обернувшись, я увидел двоих армигеров, весьма, насколько хватило смелости, похожих одеждой на экзультантов. "У меня дело к архивариусу", ответил я, выставив на показ конверт. "Хорошо", сказал армигер первым заговоривший со мной. "Тебе известно, где расположены архивы?" "Я как раз собирался спросить, ер. Если так, ты для доставки письма гонец неподходящий, дай его сюда. Я перешлю с пожом". "Невозможно, ер. У меня приказ. Оставь, хорошо, вмешался другой армигер. Не будь так строг к молодому человеку. Ты ведь не знаешь, кто он таков, верно? А ты знаешь, армигер по имени Рошо кивнул. Скажи, ка гонец, откуда ты послан? Из башни Мыточинов от мастера Гюрло к архивариусу». Лицо другого армигера окаменело. Значит, ты палач. Пока всего лишь ученик Сьер Тогда понятно, от чего моему другу хочется, чтобы ты убрался с глаз долой. Ступай по галереи и сверни в третью дверь направо. Пройдешь сотню шагов, поднимешься по лестнице на следующий этаж, а там иди к югу до двустворчатой двери в конце коридора. Спасибо. Я сделал было шаг в указанном направлении. Подожди. Если пойдешь сейчас, мы будем обязаны сопровождать тебя. Ну уж нет, сказал Рашо. Мне такого счастья не требуется. Остановившись и опёршись о перекладину стремянки, я подождал, пока они свернут за угол. Точно один из тех бесплотных покровителей, что порой обращаются к нам во сне с облаков, старик заговорил: "Значит, палач не бывал, не бывал у вас". Из-за подслеповатых, близоруких глаз он здорово напоминал черепаху из тех, что мы порой ловили на отмелях к Тем более, что у нас с подбородком тоже подходили как нельзя лучше. Желаю не попадать к нам и впредь, вежливо ответил я. Теперь-то уж бояться нечего. Что вы можете сделать с таким стариком? Сердюшка остановится вмиг. Бросив губку в ведро, он беззвучно прищёлкнул пальцами. Однако я знаю, где это. Где-то за башней ведьма, верно? Да, подтвердил я слика удивившись тому, что ведьм знают лучше, чем нас. Так я и думал. Хотя о вас обычно не говорят: "Ты зол на этих двоих армегеров, и я тебя понимаю. Но и ты должен их понять. Они совсем как экзультанты, только все же не экзультанты. Боятся смерти, боятся боли, всего-то они боятся. Нелегкая у них жизнь. Так пусть покончит с ней", сказал я. «Водал им охотно поможет. Они всего лишь пережиток давно ушедших эпох. Какая от них теперь польза миру? Старик склонил голову набок. Вот как? А какая польза для мира была от них прежде, ты можешь сказать? Я осознался, что не могу. Тогда он слез со стремянки вниз. Длинные, не меньше моей ноги, руки, скрюченные пальцы, бугрящиеся синеватыми венами и морщинистая шея делали его очень похожим на состарившуюся обезьяну. Я Родезинт, смотритель музея. Похоже, ты знаком со старым ультаном, верно? Хотя нет, конечно же нет. Тогда бы ты знал дорогу в библиотеку. Я никогда прежде в этой части цитадели не бывал. Никогда? Да ведь это лучшая ее часть. Живопись, музыка, книги. У нас есть Фихин Три девушки, убирающие цветами четвертую. И цветы прямо такие живые. Даже ждешь, что из какого-нибудь вот-вот выберется пчела. Есть у нас и квартельёса. Он теперь не популярен, иначе бы его здесь не было. Однако он с самого дня своего рождения был рисовальщиком куда лучшим, чем те мазилки и пачкуны, по которым сходит с ума нынешняя публика. Здесь понимаешь ли, Собрано все то, от чего отказалась обитель абсолюта. Это означает всех стариков. Они-то в большинстве своем и есть лучшие. Прибывают к нам грязнющие от долгого весения на стенах, а я чищу их. Порой чищу и по второму разу, уже после того, как повисят здесь некоторое время. Подумать только, подлинный фихин или взять хоть эту Нравится она тебе?» Признание, похоже, не сулило недоброго. доброго. я чищу в третий раз. Когда она поступила, я был учеником старого Бранволадера. Он обучал меня чистке полотен. И начал вот с этого, сказав, что оно все равно ничего не стоит, начал вот с этого уголка. Вычистил кусочек размером в твою ладонь и отдал мне. А уж я чистил дальше. Второй раз мне довелось чистить его еще при жизни жены, сразу после рождения второй нашей дочки. Картина тогда еще не так уж закоптилась. Просто одолели меня тяжелые мысли, хотелось чем-нибудь заняться. А вот сегодня взялся чистить ее снова. Она в этом нуждается. Видишь, насколько ярче здесь краски. Ваша голубая урт снова видна над его плечом. Свеженькая, точно рыбка для авторха. Всё это время в моей голове эхом отдавалось имя Водола. Я был уверен, что старик спустился со стремянки только потому, что я упомянул о нем. Хотелось расспросить старика о Водоле, но я никак не мог найти зацепки для поворота беседы в нужное русло. Когда молчание слегка затянулось, я боясь, что старик снова заберется наверх и продолжит чистку смог только спросить. А это луна? Мне говорили, она плодороднее. Теперь-то да. А эта картина была написана до того, как там устроили ирригацию. Видишь, коричневато-серый оттенок. Именно такой была луна в то время, не зеленый, как сейчас. И не такой большой, потому что до нее было дальше, так говаривал старик Бранволадер. А теперь на ней деревьев хватит, чтобы, как говорится, спрятать самого Неламоно. Этой возможности я не упустил. Или водола Родезинт кашлянул. Верно? Или его. Ваши-то небось руки потирают, поджидая его. Уже и что-нибудь особенное для него изобрели. — Если у гильдии и имелись особые процедуры для определенных лиц, мне о таковых ничего не было известно. Однако я постарался скроить многозначительную мину и ответил: Мы подумаем. Что вы придумаете? Это верно. Хотя совсем недавно я считал, что ты за него. В любом случае, если он спрятался в лунных лесах, придется тебе малость повременить. С явным удовольствием, окинув взглядом картину Родезинд, снова повернулся ко мне. Я и позабыл Да же хотел видеть нашего мастера Ультана. "Стало быть, пройди обратно под ту арку, откуда пришел. — Я знаю дорогу", сказал я. Тот армигер указал. Старый смотритель отмел эти объяснения единственным горьким вздохом. "Если пойдешь, как он объяснил, попадешь только в читальный зал. Оттуда ты будешь добираться до Ультана целую стражу, если вообще доберешься. Ступай обратно до самого конца вон того зала. Там спустишься по лестнице и увидишь дверь. Дверь заперта, сточи пока кто-нибудь не откроет. Это будет нижний ярус книгохранилища. Ультанов кабинет там. Запертая дверь не очень-то пришлась мне по вкусу, но старик не спускал с меня глаз, и мне пришлось последовать его совету. Спускаясь по лестнице, я подумал, что, может быть, приближаюсь к тем самым подземельям где заблудился в поисках трискеля. В целом, я чувствовал себя далеко не так уверенно, как в знакомых частях цитадели. Я уже знал, что приезд до глубины души поражает ее величина, и все же цитадель лишь малая часть раскинувшегося вокруг города. А когда мы, выросшие за ее серыми каменными стенами и заучившие около сотни ориентиров, необходимых, чтобы не заплутать, оказываемся в незнакомом месте, Все эти знания только сбивают с толку. Так и случилось со мной, стоило лишь вступить под арку, указанную стариком. Арка, как и все остальные, была сложена из матово-красного кирпича, но опиралась на две колонны, капители которых изображали лица спящих. Их безмолвные уста и бледные сомкнутые веки показались мне куда ужаснее масок боли, нарисованных на металлических стенах нашей башни. На каждой картине в этом зале присутствовала книга. Иногда книг было много, или они сразу бросались в глаза. Некоторые картины приходилось долго разглядывать, чтобы заметить уголок переплета, выглядывающий из кармана женской юбки, или что на странно выписанный клубок вместо нити намотаны слова. Ступени лестницы оказались крутыми и узкими. Перил не было вовсе. Уходя вниз, лестница закручивалась винтом. Поэтому свет из зала перестал освещать мне путь уже шагов через тридцать. Чтобы не разбить голову, наткнувшись на дверь, пришлось выставить вперед руки и идти ощупью. Вот только пальцы мои все никак не находили двери. Лестница просто внезапно кончилась, причем, ступив на несуществующую ступеньку, я едва не упал. Оставалось лишь пробираться вперед по неровному полу и в абсолютной темноте. Кто здесь? а кликнули меня. Голос звучал странно, словно кто-то ударил в колокол, висящий под сводом пещеры.